Глава 12. Суббота. 12 часов 15 минут дня. 12 часов 30 минут дня. Ситроэн двигался в высшей степени странно. То замедляя ход и чуть ли не останавливаясь, то уже в следующий момент делая рывок вперед и покрывая сразу от 20 до 30 ярдов. С такого расстояния мы не видели поверхности ледника, но, очевидно, водитель выбирал дорогу, огибая... Ледовый нагромождение лавируя между трещинами с такой скоростью, на какой только мог отважиться. Но в среднем его скорость была весьма небольшой. И лишь через пять минут он смог достичь того места напротив нашей засады, где ледник давал резкий уклон влево, к внешнему углу изгиба на полпути к фьорду. Все эти обстоятельства я отметил машинально, не останавливаясь на них сознательно. Все мои мысли сосредоточились лишь на одном на том, что Смолвуд и Карациньи здесь, в этот последний момент перехитрили нас. Теперь-то я понял, что они почти наверняка увидели ракеты, которыми Хилквест сигнализировал пилоту, указывая наше местонахождение, и решили двигаться по противоположной стороне ледника. Но сейчас вопрос о причинах их поведения уже не имел никакого значения. Важен был лишь факт, тот факт, что нам уже не остановить Карациньи и Смолвуда, во всяком случае, задуманным нами способом. Конечно, даже и сейчас их можно было остановить, но я не питал никаких иллюзий по поводу того, что это можно будет сделать только ценой жизни захваченных ими заложников. Мозг мой неистово работал, ища выхода. Ринуться им на перерез? Но у нас нет ни одного шанса, чтобы подойти к ним незаметно. Они обнаружат нас еще до того, как мы успеем отойти на 10 ярдов, и пистолеты, приставленные к вискам Маргарет, Росс и Ливина, сразу же нас остановят. Оставаться на месте и дать им уйти? Но я знал, что шансы заложников на спасение все равно будут весьма сомнительными. Ведь тот траулер почти наверняка имеет название или номер, или и то, и другое. И я не мог себе представить, чтобы Смолвуд выпустил Маргарет и Ливина живыми, рискуя, что они сообщат эти данные нам и всем кораблям, и самолетам, ожидающим в районе Баффиного моря. Зачем рисковать, если их легко пристрелить, а еще легче сбросить в расселину или столкнуть с обрыва в ледяные волны фьорда? До ближайшей к нам точки Ситроэну теперь уже оставалось двигаться не более трех минут». — Похоже, что они уйдут вместе с секретом, — прошептал Хилкрэст. Он как будто боялся, что его услышат, хотя смолвут и карацини Не услышали бы его, даже если бы он прокричал это во весь голос. — И это все, что вас волнует? — спросил я с горечью. — Вам этого мало. — Боже ты мой! — Да ведь это механизм для снаряда. Плевал я с высокого дерева на этот механизм. Выдавил я сквозь сжатые зубы. Через полгода ученые изобретут другое, вдвое эффективнее и в десять раз секретнее. Ну и пусть его увозят. Туда ему и дорога. Хилкрэст был шокирован, но не произнес ни слова. Однако кое-кто был точно такого же мнения, как и я. Правильно сказано, док. Зеджер оказался рядом со мной. Его перевязанные руки казались огромными, словно в боксерских перчатках. Он сказал это спокойным тоном. Но лицо его было угрюмо и взгляд мрачен когда он всматривался в то, что происходило на другой стороне ледника. — В точности мои мысли, док, к чертям собачьим их убийственной игрушки. В той повозке находится мой старик и... ваша девушка. — Его девушка? Хилкрист повернулся, пристально посмотрел на меня долгим взглядом из-под нахмуренных бровей, а потом буркнул. — Простите, дружище, я просто ничего не знал и не понял. Я ничего не ответил, но, услышав позади себя, шаги, обернулся. Это был Джосс, без шапки и без перчаток, очень возбужденный. Уай нам бросил якорь, сэр!» — произнес он на одном дыхании. «Его... Ложитесь! Вас увидят! Простите!» Он опустился на четвереньки. Его моторка идет к берегу, и уже выслано четыре самолета. А через две минуты вылетают четыре или пять бомбардировщиков. Они, конечно, медленнее, но... «Бомбардировщики?» Прервал я его с внезапным чувством раздражения. Бомбардировщики? Что вообразили? Что здесь фронт, что ли? Да нет же, сэр, они разбомбят траулер, если Смолвут удерет от нас с этим секретным механизмом. Ему не удастся уйти на сотни ярдов. К черту их секретный механизм. Неужели для них ничего не значит человеческой жизни? Что это, Джек Строу? Огни, доктор. Он указал на берег фьорда где группа людей, высадившаяся с траулера, уже прошла две трети расстояния, отделявшего их от края ледника, думаю, подают световые сигналы. Теперь и я увидел маленький, но яркий огонек, который вспыхивал через неравномерные интервалы. Несколько секунд мы молча следили за ним, а потом я услышал голос Джосса. — Это морзянка, сэр. — Только не наша. — Вряд ли они стали бы сигнализировать по-английски специально для нашего удобства, — сухо ответил я. Я старался говорить спокойно, чтобы скрыть терзавший меня страх, почти отчаяние. И когда я снова заговорил, мой голос, я сам это почувствовал, прозвучал неестественно деловито. И это весточка для наших друзей, Смолвуда и Карацини. Если мы видим людей с траулера, то и они наверняка нас заметили. Весь вопрос в том, понимают ли их сигналы Смолвуд и Карацини. Пять секунд спустя я получил ответ на этот вопрос. До нас донесся внезапно усиливающийся рев Ситроэна. Крацини, который, как засвидетельствовал бинокль Хилкраста, сидел за рулем, прекрасно понял предупредительные сигналы и, забыв всякую осторожность, рванул тягач вперед на максимальной скорости. Этот отчаянный шаг граничил с безумием, ибо никто в здравом уме не рискнул бы повести тягач с такой скоростью по изрезанному трещинами ледяному склону, тем более что коэффициент трения между гусеницами тягача и поверхностью ледника был равен почти нулю. Или, быть может, он не знает, что подвергнуть себя такой опасности почти равносильно самоубийству. Через несколько секунд я пришел к убеждению, что он этого не знает. Во-первых, Я был уверен, что и Карацине, и Смолвут не из тех, кто поддается панике в минуты опасности, какова бы она ни была. А во-вторых, им вовсе не обязательно рисковать жизнью. Они бы могли с таким же успехом уйти и унести с собой секретный механизм, если бы покинули тягач и стали бы осторожно пробираться к берегу пешком, приставив пистолеты к спинам своих заложников. Может быть, они и это предусмотрели на крайний случай? Я лихорадочно пытался проникнуть в логику их преступных умов, понять, что они думают о нас. Думают ли они, что мы, подобно им, считаем самым главным этот секретный механизм, а человеческую жизнь ни во что не ставим? И если так, разве им не приходит в голову, что, имея такого меткого стрелка, как Джек Строу, мы расстреляем их, как только они сойдут на лед, независимо от того, какая участь постигнет захваченных ими заложников? Или же они лучше разбираются в людях? Эти мысли еще проносились у меня в голове, а я уже знал, что надо действовать. Время для размышлений, если оно вообще было, миновало. Если преступники не остановят тягач, они все разобьются насмерть, а если каким-нибудь чудом и съедут на берег, то потом убьют заложников. Но если их сейчас задержать, то останется слабая надежда, что Маргарет и Ливин будут живы, по крайней мере, в данный момент. Ведь для Смолвуда и Карацини они единственные козырные карты, и преступники будут до последней минуты оттягивать их убийство, ибо заложники — единственная гарантия их безопасности. Я должен сделать ставку на то, что, находясь еще в миле от того места, где кончается ледник, Смолвуд и Карацини будут всячески тянуть с убийством заложников. Но что, если я проиграю, как проиграл последний раз? Вы можете подбить тягач? — спросил я Джек Строу, и мой голос показался мне самому безжизненным и монотонным. Не сводя с меня глаз, он кивнул, и я молча кивнул в ответ. — Вы не посмеете этого сделать, — вкличал Зеджеро со страстным протестом. Куда подевалась его манера растягивать слова? Ведь они их убьют, убьют! О, Боже ты мой, Мейсон! Если вы действительно любите эту малышку, вы не должны замолчите. В ярости выкрикнул я. Я схватил моток каната, подхватил. Винтовку и свирепо добавил. — Вы что думаете, что они отпустят вашего отца живым? — Тогда вы просто спятили. Секунды позже я уже бежал, пересекая узкую, в тридцать ярдов шириной, полосу льда, которая вела к ближайшей расселине. Я невольно вздрогнул и пригнул голову, когда первая пуля Джекстро просвистела всего в нескольких футах от меня и, пробив койот Ситроена, с металлическим грохотом попала в двигатель ударив его всей силой кузнечного молота, направленного гигантской рукой. Но Ситроен продолжал двигаться. Я перепрыгнул через узкую трещину, утвердился на льду, на миг оглянулся, увидел, что Хилкрист, Джосс, Зеджеро и еще двое товарищей Хилкреста следуют за мной, и снова бросился вперед, лавируя петляя среди трещин и гребней ледяной поверхности. «Зачем побежал за Джеру?» — подумал я. Безоружный, лишенный способности действовать руками, он будет только обузой. Что может сделать человек, который фактически лишился рук? Но очень скоро мне предстояло узнать, что может сделать такой человек. Мы бежали на перерез к тому месту, где должен был оказаться тягач, если ему удастся после попыток Джек Строу все же продолжать двигаться. Джек Строу стрелял теперь поверх наших голов, но мы все равно слышали... Тонкий, высокий, ноющий звук каждой пули, и звон искрежет металла, когда она попадала в цель. Но двигатель каким-то чудом продолжал работать. Мы были уже на полпути, когда скорость тягача резко изменилась. Послышался характерный высокий завывающий звук. Карацине теперь я отчетливо видел его даже без помощи бинокля. Должно быть, заметил, что теряет управление на скользком склоне и попробовал затормозить. А потом, когда мы были уже меньше, чем в ста ярдах от тягача, и после более долгой паузы со стороны Джек Строу, очевидно, он менял обойму, еще одна пуля угодила возрешеченный капот и мотор... Заглох столь внезапно, словно выключили зажигание. Ситраин остановился на покатом склоне. Это было удивительно. Я никак этого не ожидал. Но сомнений не было. Тягач не просто остановился, его остановили намеренно. Об этом недвусмысленно свидетельствовал визгливый скрежет его изношенных тормозов. А потом я увидел, почему. В кабине водителя происходило какое-то странное движение, и когда мы приблизились до сумасшествия медленно, так как приходилось перепрыгивать через трещины, мы поняли, в чем дело. В кабине яростно сражались. Карациний и Солли Ливин, и, как ни странно, Солли Ливин, кажется, одерживал вверх. Он набросился на карацине, когда тот сидел за рулем, и, опрокинув его на спину, молотил по лицу своей лысой головой, а карацине, зажатый в узком пространстве, как в ловушке, не мог использовать свою намного превосходящую силу. И вдруг дверца кабина со стороны водителя резко распахнулась. Мы видели это совершенно отчетливо, так как находились ниже тягача, когда тот остановился, и оба противника, продолжая бороться не на жизнь, а на смерть, выпали из кабины. Теперь мы поняли, почему Ливин дрался головой. Его руки были связаны за спиной. Атаковать Карацине, находясь в таком положении, было уже само по себе отчаянной храбростью, но Солли не суждено было получить заслуженное вознаграждение за свою самоотверженность. Как раз в тот момент, когда мы приблизились, Карацине удалось высвободить свой автоматический пистолет и в упор выстрелить в Солли Ливина, который, беспомощно упав на спину, еще попытался схватить противника за ногу. Я опоздал на какую-то долю секунды. Даже когда я бросился на Карацине и выбил у него из рук пистолет, который отлетел в сторону и заскользил по склону, я знал, что опоздал. Соли Ливин уже безжизненно лежал на снегу еще до того, как пистолет Карацини соскользнул в глубокую расселину. А потом меня оттолкнули в сторону, и Джонни Зеджер склонился над безмолвно распростертым у его ног человеком. Казалось, прошла целая вечность, но на самом деле он стоял над ним не более трех секунд, замерев неподвижности. И когда он повернулся к Карацине, лицо его было лишено всякого выражения. Быть может, то, что я увидел в глазах Карацини, было вспышкой страха, Сознание того, что его путь внезапно оборвался. Но я не мог бы поклясться в этом. Слишком стремительным был поворот головы, внезапный бросок в сторону обледенел их моренных пород, за которыми можно было бы укрыться и которые виднелись в десяти ярдах от нас. Но каким бы стремительным ни было его движение, Джеджеру был еще стремительнее. Он схватил карацини, когда тот не успел проскочить и четырех ярдов, и оба рухнули на лед, вцепившись друг в друга, нанося друг другу удары ногами в зловещем, отчаянном молчании людей, которые сознают, что наградой, ожидающей победителя, будет его собственная жизнь. Бросьте пистолет! Этот оклик заставил меня мгновенно обернуться, но все, что я увидел, было лишь белое напряженное лицо Маргарет Росс и ее темные глаза затуманенной болью и страхом. Невольно я поднял руку с пистолетом. «Бросьте оружие!» Голос Смолвуда звучал отрывисто и непреклонно. Его лицо едва виднелось из-за плеча Маргарет, за спину которой он спрятался, выглядывая из-за полога, закрывавшего заднюю часть кузова. Он ловко прикрывался ею, как щитом. Со свойственной ему хитростью и холодной расчетливостью Он выжидал, пока что-нибудь не отвлечет наше внимание, и тогда уж он предпримет свой ход. Бросьте оружие, вы и ваш товарищ! Ну, живо!» Я заколебался, взглянул на Хилкреста. Кроме меня только он был вооружен, оценил наше месторасположение и снова резко повернулся к Смолвуду, так как послышался негромкий хлопок выстрела из пистолета с глушителем. И внезапный болезненный возглас Маргарет Росс. Она схватилась за левую руку, чуть-чуть повыше локтя. «Говорю вам, живо! Следующий выстрел будет ей в плечо!» Голос его был угрожающе тихим. Лицо выражало непреклонную решимость. Я ни секунды не сомневался, что он поступит в точности, как сказал. Хилкрест и я бросили оружие в одно и то же время. А теперь столкните его вон в ту расселину!» Мы сделали то, что он приказал, и стояли, бессильные что-либо предпринять. Нам оставалось только следить за жестокой смертельной схваткой на льду. Ни один из противников не смог еще подняться на ноги. Для этого было слишком скользко, и они перекатывались друг через друга. То один оказывался наверху, то другой. Оба обладали большой физической силой, но за Джеро сильно мешала усталость от прошлой ночи, искалеченные руки и толстые бинты. Из-за них он не только не мог схватить или удержать Карацини, но не мог и нанести ему жесткий удар. Однако, несмотря на это, схватка была жестокой. Эти искалеченные руки, которыми, как я сказал ему, он никогда не сможет боксировать, казалось, выколачивали и выбивали из карацини саму жизнь. Я вспомнил, с какой силой Зеджера ударил меня вчера утром, и на миг во мне вспыхнуло что-то вроде жалости к карацини. Но я тут же подумал, что он в сущности точно такой же, как Смолвуд что Смолвуд готов убить Маргарет так же хладнокровно, как раздавил бы муху. Я снова взглянул на неподвижную фигуру, распростертую наших ног, и даже тень жалости бесследно исчезла. Смолвуд тоже следил за ними, не мигая, как всегда, с ничего не выражавшим лицом, держа их под прицелом и подстерегая тот момент, когда они разомкнутся, и он сможет всадить в Заджера пулю. Но заджара теперь почти все время был под карациней. Обхватив его одной рукой за шею, другой он наносил короткие от локтя удары в побледневшее лицо Карацини, заставлявший его каждый раз глухо вскрикивать от боли. Наконец, сверхъестественным усилием, порожденным паникой, Карацини оторвался от Заджеро и бросился не к Смолводу, где он был бы в безопасности, а под защиту моренных скал, где ему уже не было спасения. За Джера со свойственной ему быстротой и кошачьей ловкостью вскочил и бросился за ним так неожиданно, что даже снайперская пуля Смолвода пролетела мимо. — Позовите сюда Нильсона! Очевидно, Смолвод сообразил, что происходит сейчас за моренной грядой, так как в тоне его появилось что-то дикое и нетерпеливое. Он метнул взгляд в сторону Джек Строу. В этот момент джекстроу вместе с другими людьми Хилкреста бегом пересекал ледник и был уже на расстоянии 50 ярдов, не более. — А его винтовку в расселину, живо! «Джек Строу!» Я вдруг почувствовал, что охрип. Брось винтовку, иначе он убьет мисс Росс!» Джек Строу затормозил, проехался на ногах по льду, остановился, секунду постоял в нерешительности и в ответ на мой повторный отчаянный окрик «Осторожно и аккуратно!» уронил винтовку в ближайшую расселину. После этого он медленно направился к нам. В этот момент Хилкрест вдруг схватил меня за руку. «Мейсон!» Он пошевелился. «Он жив!» С этими словами он показывал на Ливина, который действительно слегка шевелился. Мне не пришло в голову осмотреть Ливина. Мне казалось невозможным, чтобы такой профессионал, как Карацини, мог не добиться желаемого результата с такого расстояния. Но сейчас, невзирая на возможную реакцию Смолвода, я встал на колени и наклонился к самому лицу Ливина. Хилкрист был прав. Ливин дышал слабо, поверхностно надушал, и я увидел тонкую красную полоску, которая тянулась от виска почти до затылка. Я поднялся на ноги ушибы. Возможно, сотрясение мозга, но это и все. Я невольно оглянулся через плечо на скалы. Но Карацине уже не вернется, чтобы добить его. Не нужно было особой зоркости, чтобы оценить истинность моих слов. Невидимая схватка за скалами продолжалась с немой свирепостью диких существ в безмолвном ожесточении, которое много страшнее, чем самые безумные проклятие вопли. Но в тот самый миг, когда смолвут, соскочил с борта кузова и, толкая перед собой Маргарет Росс, заслоняясь ее телом, направлялся к скалам, а в этот самый миг раздался хриплый, душераздирающий крик, от которого у меня побежали мурашки, и все мы, включая и смолвода, застыли на месте. Вслед за криком послышался долгий, завывающий стон агонии, который оборвался так же внезапно, как и возник. И потом ни криков, ни стонов, ни скользящих на льду ног, ни прерывистого, тяжелого дыхания дерущихся людей. Наступила тишина, прерываемая только леденящими кровь, равномерными ритмичными звуками, похожими на удары копра. Смолвуд быстро оправился от оцепенения и был уже у самых скал, как вдруг из-за них вышел Зеджеров и оказался с ним лицом к лицу. Смолвуд отпрянул в сторону, прикрываясь своим автоматическим пистолетом. Но Зеджера медленно прошел мимо, направляясь к нам. Лицо его было все в садинах и кровоподтеках, бинты на руках пропитались кровью, и их концы, размотавшись и спещренные красными пятнами, волочились вслед за ним по льду. «Конец?» — спросил я. «Да, конец». «Отлично!» — сказал я совершенно искренне. «Ваш отец жив, Джонни. Он только ранен, ничего серьезного». Его израненное лицо преобразилось, сначала от недоверия, потом от чистой радости, и он упал на колени возле соли Ливина. В тот же момент я увидел, что Смолвуд целит в спину Заджера. — Не стреляйте, Смолвуд! — выкрикнул я. — У вас осталось только четыре патрона.